Глава 11. Милый дом. Казалось бы, у тварей множество плюсов перед человеком. И не только в плане скорости и реакции. Но зрение, слух, обоняние – все это значительно улучшено. Вот только мозг все равно остался прежним. Он все так же координирует тело на основании данных, что получает, исходя из трех вышеперечисленных органов восприятия. И стоит лишиться одного из них, как тут же наступают проблемы. Мало того, что передвигаться без зрения – в принципе достаточно сложное занятие, так еще и разум начинает не по-детски колбасить. Как-то Макс смотрел подобный ролик на Ютубе, где некий блогер ставил подобный эксперимент, притом над собой. И выглядело это довольно забавно, по крайней мере так ему казалось. А еще не очень убедительно выглядела тошнота, которую спустя час после начала проекта испытывал ведущий. Но нет, все оказалось действительно так. Энфиса тоже постоянно жаловалась на головную боль, заодно и позывы рвотного рефлекса. Ближе к полуденной жаре она просто упала на колени и едва смогла держаться, дабы не вывернуть желудок. Ее лицо было плотно замотано ветровкой, которую они нашли, проходя на рассвете через деревню, и блевать в такой ситуации не самое лучшее решение. Во-первых, это отвратительно, а во-вторых, можно легко захлебнуться, хотя Энфису такое вряд ли убьет. Плюсом ко всему Макс чувствовал крайнюю неловкость. Ему хотелось как-то облегчить страдания рыжеволосой красавицы. Он часто прислушивался к себе, пытаясь отыскать причину странным, непривычным порывам. Да, он знал слово «любовь» и понимал, что оно означает. Мучил совсем другой вопрос. Почему она? Анфиса ведь даже не человек. Мало того, ничего подобного к Максу она, похоже, не испытывает. Ему вдруг стало жалко маму, которая точно так же слепо и беззаветно любила Морзы, А еще он скучал по ней, а потому твердо решил, что обязательно должен ее навестить. Вот как только разберется со всем этим дерьмом, сразу наведается. Грогу, напротив, было абсолютно плевать на девушку. Не будет рядом Макса, она бы уже давно умерла. Он, в смысле Грог, вообще собирался оставить ее привязанной к дереву, чтобы солнечный свет выполнил всю работу. Ведь она враг, тварь, урод, кто угодно, но не человек. Именно поэтому он злился. В особенности, когда пацан проявлял к девушке слишком пристальное внимание. Нет, с тем, что она баба эффектная, Грок был полностью согласен. Попадись она охотникам, ее бы драли по кругу не одни сутки. А парню так и вообще даже связывать не нужно. Прикажет, и она сама его оседлает». Так чего он с ней тогда возится? Через раз самочувствием интересуется. Да, блядь! Уже в который раз чертыхнулся грог, когда рыжеволосая вновь рухнула на землю, запнувшись о корень. Да брось ты ее нахуй уже! Дай я этот сраный колпак снес сниму, раз у тебя на это яиц не хватает. Нет, Макс, убери его от меня! взвизнула та, когда пацан попытался поправить немного сехавшую повязку. Да это я, не бойся, успокоил начавшую брыкаться девушку тот. А Грог снова выдал матерную тираду. «Детский сад, бля!» «Дядь Грок, ты можешь идти, мы сами!» «Что вы сами?» «С усами, бля!» «Ты уже и без того нахуй вертел! Сами они!» Макс бросил на старшего товарища угрюмый взгляд, но промолчал. Парню было понятно то, что сейчас творилось у Грога на душе. Мало того, он все это видел и слышал. Ему больно. Утрата четвероногого друга не прошла просто так, как бы тот не силился показать обратное. — Я больше не могу, — взмолилась Анфиса, когда парень снова потянул ее за веревку, что помогало определить направление, а заодно контролировало пленницу. — Вставай, тварь! Без пнул ее Грок, и Макс тут же закрыл девушку грудью. — Да вашу ж мать! — Дядь Грок, иди. — Все нормально, мы справимся, — спокойным голосом произнес пацан. — Встретимся в Касимове. Мы будем идти ночью, ты днем. «Уверен — Уверен? Тот внимательно глянул парню в глаза. — Да, — подтвердил кивком Макс. Ладно, вдруг согласился Грок. А вскоре его спина в последний раз мелькнула среди деревьев, и парень присел перед дрожаволосой на корточке. Отдыхаем десять минут. Нужно уйти в другую сторону, хотя бы на час пути. Спасибо, искренне поблагодарила его та. Не за что, буркнул в ответ пацан и уселся рядом в траву. Девушка сразу улеглась, свернувшись калачиком. Ей было действительно очень плохо. Жара просто убивала. Казалось, нечем дышать хотя, скорее всего, так оно и было. Плотная ткань ветровки мешала поступлению свежего воздуха, отчего голову просто разрывало на части. Не помогала даже ускоренная регенерация, а уж про тошноту и вообще думать не хотелось. Та просто одолевала, подкатывая горло при каждом шаге. До Касимова добирались долго. Летние ночи слишком короткие, чтобы успеть преодолеть то же расстояние, нежели днем. В итоге... Вместо положенных пяти дней они шли все восемь. Грок их не дождался. Оставил записку в старой квартире Морзык, которая гласила «Я решил твой вопрос. Розыск отменен». Покажись матери, она волнуется. Все вещи утрачены, ни оружия, ни запасов. Плюсом ко всему едва удается контролировать жажду. Держаться помогает лишь кровь животных. Само собой, В городе он на людей хочется не собирался, а вот поймать ночью какого-нибудь урода вполне себе приемлемо. Однако у Анфисы на сей счет было свое мнение. «И как ты себе это представляешь? Меня просто не пустят в город, ты ведь это понимаешь?» «Подождешь меня в подвале неподалеку. И что дальше?» «Я пока не решил. Здесь есть ячейки Лиги. Предлагаешь пойти к ним. А почему нет? Ты хотя бы увидишь, что мир не делится на черное и белое». Сможешь понять то, за что мы сражаемся, а тебя там не грохнут за предательство. Сложности наверняка будут, но я все расскажу, и ты мне в этом поможешь. Макс замолчал. Он сомневался в целесообразности подобного хода. В первую очередь потому, что это кардинально расходилось с его изначальными планами. Парня насильно втянули в интригу, принимать участие в которой не возникало никакого желания. С другой стороны, его подталкивало любопытство, Все же посмотреть, как живут те, кого он немалую часть жизни считал врагом, дело довольно интересное. К тому же Анфиса утверждает, будто среди тварей совершенно спокойно разгуливают люди. Таких номеров Максу увидеть еще не доводилось, и он совершенно не хотел упускать данную возможность. Может, действительно, не все так плохо в этой их лиге? «Ладно, пойдем к твоим», — все же решился пацан. «Но только после того, как я посещу крепость». Не очень-то хочется идти к вам, совершенно безоружным. «Да пожалуйста», — спокойно пожала плечами та, и Макс окончательно уверился, что обязательно посетит эту самую ячейку Лиги. Они дождались, когда ночь полностью вступит в свои права, и двинули в сторону Елатмы. И чем ближе подходили к поселку, тем больше Макса охватывало некое волнение. Дома он отсутствовал несколько месяцев и больше всего переживал, как на это отреагирует мама. Нет, он не боялся, что она его больше никуда не пустит. Напротив, почему-то был уверен в обратном. И тем не менее, эмоции переполняли. Плюс ко всему, он собирался проведать Клея. Те охотники, которых он прижал в доме биологического отца, сказали, что это он сдал им Макса. Вот только парень почему-то сомневался. Ведь в Касимов прилетел, встретился с ним. Выходит, Клей передал информацию Татарину. Но тогда зачем после этого пошел предавать? Нет не стыкуется поведение. Ровно по этой причине Макс умолчал о произошедшем. Не рассказал Грогу о крысином поступке старого товарища. Между ними и без того натянутое отношение. Ни к чему дополнительно подливать масло в огонь. Да он и сам в состоянии разобраться с Клеем, если тот действительно предатель. Но для этого вначале стоит в том убедиться. И нет лучшего способа, чем задать прямой вопрос. Если тот действительно виновен, Пацан попросту считает его физиологию, будто полиграф. Рассвет застал их в деревне под названием Ермолова. До крепости отсюда оставалось еще порядка десяти километров. Здесь не было войны. По крайней мере в том виде, которое оставило после себя руины. Люди попросту покинули дома, которые в большинстве своем все так же крепки. Да, все полезное здесь давно вынесли, даже посуды не найти. Но мест, где осталась возможность укрыться от солнца, полно. А Анфисе ничего другого пока и не требуется. Сельская администрация подходила для данного мероприятия как нельзя лучше. Обширный подвал с полным отсутствием окон. Есть, конечно, пару слуховых, что служат для вентиляции, дабы полы от влажности не сгнили. Но то такое. Можно без проблем тряпками заткнуть. Этим как раз Макс и занялся, после того, как они с рыжеволосой вошли внутрь. «Здесь ты будешь в безопасности, а к закату я уже вернусь за тобой», – произнес тот. — Вот просто так возьмешь и уйдешь? Не боишься, что сбегу? — Куда? — Через полчаса взойдет солнце. Тебя уже ультрафиолет жжет. — Ладно, иди, — отмахнулась та, как показалось Максу, немного расстроившись. — Да в чем дело-то? — Нет ничего, все нормально. — Ты вроде спешил. — Да постой ты. — Че не так? — Все, отвали, я сказала. Все нормально. Ну, — Но я же вижу. — Хреново, значит, видишь. — Анфис. — Чего? Чего ты прицепился ко мне? Иди в свою крепость, никуда я не денусь. «Ладно, ладно!» Макс выбрался наружу бросил взгляд на восход. Солнце уже окрасило горизонт в розовые тона. А значит, до его полного появления осталось всего ничего. Анфиса точно никуда не денется. Тогда почему он так взволновался? Почему стучит сердце, будто он чем-то обидел ее и теперь рискует явиться к пустому подвалу? Все же она странная, совершенно непонятная. Он не раз слышал различные фразы от взрослых на тему женщин, что, мол, их невозможно понять. А вот теперь сам оказался в непростой ситуации. Нет, быть она человеком, он бы давно попытался затащить ее в постель. А так? Макс отмерял ногами километр за километром. С каждым часом приближаясь к килатме. Осталось буквально пройти по прямой, преодолеть затяжной поворот, и впереди уже замаячила стелла, обозначающая начало населенного пункта. Мимо как раз проехало несколько одиноких машин. Правда, все они двигались в противоположном направлении. А потому никто даже не подумал подбросить одинокого пешехода. Люди постепенно разбредаются по заработкам, а значит, в крепости уже вовсю кипит жизнь. Отстойник Макс преодолел без каких-либо проблем. Никто ни на него не набросился, не стал предъявлять обвинений. Впрочем, и других встречающих тоже не было. Водя внутрь, Он остановился и некоторое время решал, куда отправиться в первую очередь, а затем махнул рукой и свернул вправо. Здесь, буквально в соседнем подъезде, на третьем этаже находилась их квартира. Когда-то она принадлежала отцу, то есть Морзе, но после того, как он исчез, никто не посмел выгнать их с мамой. Игрок сыграл в этом не последнюю роль. Судя по времени, мама, скорее всего, уже на работе. Но, как говорится, чем черт не шутит? В общем, Первым делом пацан решил заглянуть домой. Ключи от двери остались в клепиках, в рюкзаке, а потому пришлось стучаться, словно он гость какой. Впрочем, как и предполагал подросток, двери никто не открыл. И он, перепрыгивая через порог, отправился к ближайшему магазину, где работала мама. Торговая лавка принадлежала администрации. Здесь продавались продукты и всевозможная бытовая утварь. Хотя, по большому счету, в последнее время полки зияли пустотой. Добытчики приносили все меньше, а их рейды случались все реже. В крепости уже давно ходил слух, что лавку вскоре вообще прикроют. Но нет. Время от времени полки продолжали пополняться, хотя это уже была заслуга торговых караванов, которые нет-нет, да и посещали богами забытую крепость. Колокольчик над головой звонко отозвался на открытие двери, привлекая внимание продавца. Светлана подняла взгляд, который до этого был направлен в книгу, Ее лицо мгновенно просияло, выражая целый спектр всевозможных эмоций. «Макс, родненький!» – пробормотала она и вдруг устала, опустилась на стул. «Мам, ты чего?» – не на шутку испугался пацан и поспешил обойти прилавок. «Господи, живой!» Одними губами произнесла та и вдруг схватила сына за руку, притянула к себе и резко обняла. Макс, естественно, ответил на объятия. В такой позе они провели несколько минут, молча. А затем Светлана взялась внимательно осматривать сына. Даже зачем-то спиной повернула. «Ну, как это понимать?» Вдруг прозвучал строгий вопрос. «Ушел, понимаешь, записку какую-то оставил. Ни разу ни письма не передал. На связь не вышел. У тебя совесть вообще есть?» «Ну, мам!» «Чего, мам? Ты обо мне подумал? Я здесь волнуюсь. Места себе не нахожу. Ну, прости». «Господи, в кого ты же такой упрямый-то, а?» «В отца, наверное», — улыбнулся Макс. «Или в Морзе». «Вот всю ерунду ты от них впитал. Нет бы чего дельного перенять. Что один, что второй меня бросили, и ты туда же». «Ну, хватит, мам. Я же вот зашел. Все со мной хорошо». «У, как дала бы!» Светлана с улыбкой слегка оттолкнула Макса кулаком в лоб. «Чтоб мозги на место встали. Ты домой заходил?» «Да». «Поел чего?» «Я ключи потерял», — не совсем правду ответил тот. «Господи!» — на вдохе произнесла Светлана. Воин хренов, пошли, покормлю тебя. А Лавка. Хоть да что с ней станет, все одно никого нет, а товар только через неделю привезти обещали. Да и то не факт. Деньги-то хоть есть у тебя. Немного? пожал плечами пацан. Немного! передразнила его мать. И чего тебе дома не сидится? Вон промысловики опять людей набирают. Хорошая работа, все при мясе будешь. Да не мое это все. Ты думаешь, вот это мое? Кивнула на дверь Светлана и вставила весной замок в проушины. «Это жизнь, сынок, и тебе уже пора как-то устраиваться. У меня все нормально, мам». «Да я уж вижу, как у тебя нормально», — усмехнулась та. «Штанина рваная, ботинок-то, выглядит жрать запросит. Не ребенок, а бомж какой-то». «Так получилось?» «Да знаю я, как у тебя получилось. Грок заходил, рассказывал. Меня подставили. А потому что нечего шататься, не пойми где. Чем дома-то хуже?» «Я хочу его найти». И кажется, кое-что у меня уже есть. Светлана остановилась, развернула к себе сына за плечи и посмотрела ему прямо в глаза. Уверен? спросила она. Да, кивнул в ответ парень. Я нашел у него в квартире подсказку, точнее, не совсем я, хан помог. И чего там? Красная звездочка с булавкой, типа значок. В середине мальчик кудрявый на белом фоне. Октябрьская звездочка, пожала плечами Светлана. И что это значит? «Пока не знаю». В тон ей подкинул плечи пацан. «Но я обязательно выясню». «Бред какой-то», — отмахнулась та и снова зашагала по направлению к кафе «Мята». «Тогда зачем он ее спрятал?» «И что вообще она означает?» «Понятия не имею. С другой стороны, ее ведь еще нужно где-то найти, так что, может, ты и прав». «Я уверен, что прав. Это подсказка. Просто нужно понять, куда она может привести. Может, на улицу Октябрьскую или на площадь Ленина». — подхватил идею Макс. — Я ведь еще штыка встретил. Он сказал, нужно идти туда, где все началось. — Так и сказал? — Ну да. — Как он там? — Хреново. Кажется, крыша еще больше съехала. — Жаль его. Хороший он, добрый. — Это да. — вздохнул Макс, и остаток пути они преодолели молча. Оказывается, он был очень голоден. Что первое, что второе, исчезли в нем буквально за пару минут. Светлана сидела напротив и с улыбкой наблюдала за тем, как сын поглощает еду. Ей очень не хотелось его отпускать. Но также она понимала, что не сможет держать при себе сына вечно. А больше всего ей не хотелось, чтобы он снова сбежал. Пусть лучше уйдет по собственной воле. Так он хотя бы будет иногда выходить на связь. Она ведь понимала, от чего он молчал. Боялся, что та станет его ругать и попытается уговорить остаться. Нет, такой ошибки она не совершит. Впрочем, любой ребенок рано или поздно всегда покидает материнское гнездо. С этим просто нужно смириться. Она так и поступила. После еды они дошли до дома, где Макс переоделся в чистое. Мама, как всегда, осталась верна себе и не забыла сунуть ему в карман пару десятков грамм серебра, хотя парень не сопротивлялся. Ему было неудобно. К тому же он понимал, что у матери не такая уж большая зарплата. Но и совсем отказаться не мог. Она бы обиделась. Еще Макс прихватил свой старый комплект ножей. Да, они не подходили под новую метательную технику, но все же это лучше, чем совсем ничего. Ты надолго в крепость? Когда они уже были готовы покинуть квартиру, Светлана решилась задать этот вопрос. До вечера, мам. Испытывая некую вину и неловкость, ответил тот. «Ладно», — слегка погрустнела та. «Пиши хоть иногда. Перед уходом заглянешь?» «Конечно», — улыбнулся в ответ Макс. «Ладно». — повторила Светлана и тяжело вздохнула. «Я в лавку побежала, как бы и в самом деле скандала, какого не вышло. Давай, я вечером зайду», — пообещал пацан, и они разошлись в разные стороны. Хотя Света еще некоторое время провожала его взглядом в спину, пока тот не скрылся за дверью комендатуры, она в очередной раз тяжело вздохнула, перекрестила его вслед и отправилась на работу. Макс же прямой наводкой двинул в комнату связи. Во-первых, ему было интересно, что задумал Грок. Разговор по рации наверняка проходил в присутствии Рустама, и парень намеревался выведать у него все. Но еще он хотел выяснить, приходил ли к нему Клей, и как он себя при этом вел. Ну и заодно узнать, где тот может находиться в данный момент. Да и так, по мелочи, от него можно было узнать много разных новостей. Все же они все проходят через комнату связи, и не только административные. Люди заходят к нему передать весточку своим – тем, кто находится в других крепостях. Впрочем, Татарина живет за счет вот таких частных сеансов связи. Начальство, конечно же, знает о его способе заработка, но ничего сделать не может, опять же, из-за крыши в лице Грога. А одноногий, знай, вовсю пользуется положением, а то еще и старыми корочками перед носом начальства может сверкнуть. Не наглеет, конечно, понимает, что если перегнуть палку, то выкинуть его с работы. Несмотря на знакомство и былые заслуги. «Ох ты ж, какие люди! Здорово, Пупок!» Растянул губы в улыбке Рустам, когда Макс вошел в комнату связи. «И ничего не Пупок. Привет, дядь Рустам. Ща, погодь, у меня тут для тебя посылка». «Какая еще?» «Ох ты, вот так сюрприз!» Макс и не думал скрывать своей радости, когда Татарин вытянул из шкафчика его рюкзак, к которому сбоку был закреплен меч. «Вчера с торгашами с клепиков передали». «Вот так сюрприз», — повторил пацан и бросил поклажу рядом с креслом у входа. «Ну, рассказывай». «Чего рассказывать-то?» «Как докатился до такой жизни?» «Мне, когда на тебя ориентировка пришла, я ж глазам не поверил». «Дела!» «Так получилось. Неужели Грок не рассказывал?» «Рассказывал», — кивком подтвердил тот. «А еще он собирался клепики на мелкий щебень разобрать». «И чего в итоге?» «Пока ничего». Он позавчера к их стенам с отрядом пожаловал, вот только битам оказалось некого. Боцман с Митюгиным свалили в неизвестном направлении, а с ними еще несколько человек. А простые люди ни в чем не виноваты. Теперь на всю их шайку розыск объявлен, ну и ценник нормальный за головы назначен. Вот ведь два дебила. Чего они вообще этим добиться хотели? «Чтобы игрок крепость разнес», — объяснил Макс. «Это все некая лига мутит. Активировалось стало быть». «Так ты знал?» «Ну а как? Я же связист. Через меня знаешь, сколько информации проходит?» «А я вот о них впервые услышал. Тебе и не положено». «Слушай, дядь Рустам, тебе ведь клей заходил? Ну, чтоб про меня информацию передать». «Дела. А как бы еще о тебе Грок узнал? Заварили вы кашу, конечно». «Да это не мы. Ну-ну. Да подожди ты. Ты мне про клея расскажи. А чего тебе про этого алкаша рассказывать?» Прибежал в кабак, как ошпаренный, записку мне в руку сунул и свалил. Он один был. «Да мне почем знать? Вроде». «А где он сейчас?» «Дела. Чего он тебе сдался-то?» «Ну надо, значит. Надо ему. Не знаю я, где он. С того вечера больше не видел». «А так он обычно. Где бывает?» «В Рыгаловке, у Стаса. Там по вечерам в карты дуются. Этот придурок у них все деньги оставляет. Долгов набрал. Мама, не горюй. Ты, кстати, ему не вздумай давать». Хрен, чего обратно увидишь. Дела. Так на какой хрен он тебе сдался-то? Да вот как раз насчет долго поговорить. Когда только успевает, идиота, кусок. Но это ладно. Сам-то ты как? морза уже отыскал? В процессе. Дела. Может, тебе надо чего? Да нет, справляюсь. Хотя ты случайно не знаешь, где у вот, Где у Морзы все началось? Чего началось-то? Если бы я знал. Усмехнулся Макс. Я тут нашего общего знакомого встретил. Он сказал, ищи там, где все началось. Вот потому и спрашиваю. «Дела? Ну, насчет Морза не знаю. А вообще все месиво на площади Ленина произошло. Там такой замес был, о до сих пор не понимаю, как я вообще жив остался». «На площади Ленина, говоришь?» Задумчиво повторил пацан. «Интересно. А уж куда там, интереснее некуда». Дело в том, что хан в его квартире октябрьский значок отыскал. Звездочку такую красную. Я знаю, как он выглядит. У моего бати такая была в шкафчике, вместе с медалями и щечни хранил. Думаешь, это знак? Хрен его знает, но проверить стоит. Моя кни тогда, если чего нового узнаешь. Лады, ну я пойду, мне еще кое-чего сделать нужно. Деловые все стали. Никому до старого инвалида дела нет. Я Трустам, хватит уж. Видел я, как вокруг тебя девки бьются. Ха, ну ты дал, девки! Дадим этим шалавом только серебро подавай. Что-то я в эти моменты печали на твоем лице не замечал. Так, вали давай, умник Хренов. Много ты понимаешь. Спасибо, дядь Рустам. Обращайся. Макс вышел за дверь, постоял несколько секунд, приводя мысли в порядок, и отправился на улицу к мастерским. Там как раз неподалеку расположилась та самая рыгаловка, о которой упомянул татарин. Впрочем, здесь все относительно недалеко. Но Макс хотел наконец-то заказать себе нормальный набор ножей, чтобы тот подходил под новый, безоборотный стиль метания. Ну а пока мастер будет ими заниматься, он как раз успеет навестить Рыгаловку и справиться о судьбе Клея. К вечеру он намеревался покончить с делами, чтобы успеть до рассвета обратно в Касимов. Очень сильно у него зудело. Та хотелось поскорее попасть на площадь Ленина. Он чувствовал, что наконец в его поисках образовался настоящий крепкий след. Макс был на 200% уверен, что сможет обнаружить там очередную подсказку. К тому имелись все предпосылки.